Глава третья. Союзники. Киев. Душистые красные цветы благоухали на весь в приказ. Греки называли их родом. Они были похожи на крупный, многолепестковый шиповник-шипец и росли в саду при княжеском тереме. Срезать греческий шипец и поставить его в наполненный водой кувшин придумала руса. Она сказала, что греки так поступают нарочно, стремясь украсить садовыми цветами дома и храмы. Подобное, по ее словам, она видела в одной из книг, которые были у нее в детстве. Несомненно, это было красиво, но, по Ольгиному разумению, ее ключница просто хотела угодить пресвитеру, которого княгиня ныне принимала в тереме. Это была третья встреча Ольги с христианским жрецом. Руса присутствовала и на первых двух, и на нынешней. Она молча сидела на лавке у стены и с благоговением внимала Григорию. Сам пресвитер стоял перед княжеским престолом. Христианский жрец предпочитал вести разговоры, расхаживая по горнице из стороны в сторону. В сей миг Григорий остановился и замолчал, заметив, что княгиня отвлеклась. Ольга отвела обзор от цветов, и посмотрела на мужчину напротив. Серьёзные темные глаза ее собеседника следили за ней внимательно и даже слегка напряженно. Под ее взглядом его лицо, однако, тотчас смягчилось. Уголок губ дрогнул в улыбке. «Так что же тебя удивило в образе поведения Иисуса Христа, княгиня?» Иисус ходил по воде и усмирял бурю. Обладая всемогуществом Бога, Он мог сдвинуть горы и осушить моря. Тем самым он убедил бы людей в том, что он новый Бог, заставил бы верить в себя. Христос же в себя не как Бог, а как умелый лекарь, ограничивая запас чудес исцелением болящих. Христос делал это не ради корысти и честолюбия, не от жажды признания в нём нового Бога. Если ты, княгиня, читала внимательно, то должна была заметить, что Христос просил не называть его имени, не равнять его с Богом. Он исцелял из любви, из сострадания, не брезгуя прикоснуться ни к прокаженным, ни к расслабленным. И разве же это малое чудо — вылечить человеческое тело и душу? Ты прочитала про женщину, много лет истекавшую кровью. Григорий посмотрел на Ольгу и, увидев ее утвердительный кивок, продолжал. Что ты думаешь об этом? В чем отличие его исцеления от прочих? Она не просила Христа лечить ее в противоположность другим страждущим, но все же исцелилась, лишь коснувшись его. Ты права. А что же помогло ей исцелиться? Христос сказал, что исцелила вера. Он знал, что она верит в его силу, и его сила помогла. Так? Так. Но не только это. Одним из грехов, согласно христианской вере, является уныние. Уныние означает отсутствие веры, неимение надежды. Другой случай исцеления, когда ложа с больным, четверо его близких людей спустили через крышу дома, где Иисус принимал страждущих. Помнишь? Я удивилась, что последователи Христа не менее нахальны, чем иные язычники, в своем стремлении достичь желаемого. С улыбкой сказала Ольга. Христос не считает это нахальством. Некоторые говорят, что этот расслабленный получил исцеление только потому, что принёсшие его имели веру. Но это не так. И больные бывают так малодушны и нравные. Что часто и на постели отвергают пособия лекаря и решаются скорее переносить страдания от болезней, чем терпеть неприятность от этих пособий. А этот согласился и выйти из дому, и быть вынесенным на площадь, и показаться множеству присутствовавших. Больные иногда решаются скорее умереть, нежели открыть свое несчастье. А этот больной поступил не так. Видя зрелище переполненным, вход заключенным, пристань загражденную, согласился быть спущенным через кровлю. Так изобретательно сильное желание, так благоуспешна любовь. Григорий замолчал, переводя дыхание и давая возможность Ольге осмыслить сказанное. На сей раз он остановился у столика, на который Руса поставила кувшин с греческим шепцом. Ольге вдруг бросилось в глаза то, как явно яркие цветы подчеркнули скупость красок внешности пресвитера, бледность его лица, темные волосы, черные брови. Григорий будто был начертан черными чернилами на светлом листе хорати, четкими, немного угловатыми линиями. Рисунок высоких скул и разрез глаз выдавали в нем восточную, болгарскую кровь. Но жёсткости, присущей некоторым представителям степных народов, в пресвитере не было. Вероятно, из-за несколько грустного выражения его глаз. А когда Григорий говорил столь вдохновленно, как сейчас, и его лицо озарялось внутренним светом, пресвитера вполне можно было бы назвать красивым мужчиной. Только вот мысли о чем то телесном, мирском, в его отношении казались полной нелепицей. «Подлинно! Ищущий находят и стучащему отворят!» Продолжил речь Григорий. Когда больной был спущен и поднесен, то Христос сказал ему, Чада, Прощаются тебе грехи твои!» Услышав это, больной не выразил неудовольствия, не возроптал, не спросил у лекаря, «Что это? Я пришел исцелиться от одной болезни!» «А ты исцеляешь меня от другой?» Ничего такого он не сказал и не подумал, но ожидал, предоставив лекарю принять путь к врачеванию, какой ему угодно. Христос вознаградил его за терпение и упорство в достижении желаемого. Промолвила Ольга неуверенно. «Терпение, упорство в сочетании со смиренным принятием тягот своего пути». Так толковал сей описанный случай один из величайших учителей и святителей — Иоанн Златоуст. «Эта мысль понятна мне и близка, пресвитер. Я знал, что тебе понравится подобное толкование». Дверь князева приказа отворилась, и вошел виток. Тиун замер на пороге, ожидая, когда княгиня обратит на него внимание. Ольга поняла, что он явился с каким-то важным сообщением, иначе бы не стал тревожить ее. «Что случилось, цветок? «Княгиня, приехал посланник от воеводы Свенельда, княжич из Ладоги». «Сибьёрн?» «Да. Я сказал ему, что князя в тереме нет, а ты занята, но княжич шибко просил говорить с тобой. Я не смог отказать нарочитому отроку». «Воевода тоже приехал в Киев?» «Да». Ольга посмотрела на Григория. Кажется, пресвитер с удовольствием вдыхал аромат цветов. Руса старалась не зря. «Княгиня, ты занята. Я оставлю тебя». «Мы не договорили». «Самое важное я успел тебе сказать. И ты верно меня поняла. Ты можешь позвать меня в любой час, когда тебе будет удобно» благодарю григорий когда пресвитер откланялся и покинул князя в приказ придольго предстал сибиорн сын ладожского конунга являл полную противоположность предыдущему посетителю стремительный горячий шумный самовоплощение дерзкого язычника насмешливо подумала ольга будь здрава княгиня воевода свенельд приехал в киев как ему и было велено Он послал меня узнать, когда князь Киевский сможет принять его. «Здравствуй, Сибёрн. На твой вопрос ответит лишь сам князь. А Виток ведь сказал тебе. Князя нет. Он обещал приехать к полуденному снеданию, но тебе придется ждать. Я подожду». Сибёрн вдруг покраснел, а Ольга про себя улыбнулась. Свинельт мог бы послать простого гредня, но явился ладожский наследник. И неспроста. Ты верно желал в княжеском тереме увидеть не одного лишь князя? Да, княгиня, ответил Сибьерн смущенно и покраснел сильней. Ладышкин наследник внешне был истинным северянином, высоким, крепким, со светлыми рыжеватого оттенка волосами и бровями, и белой кожей, легко вспыхивающей румянцем. Руса. Ольга посмотрела на ключницу. «Отыщи мою сестрицу. Скажи, что к ней приехал гость. Пусть подойдет сюда». Когда Руса вышла, Ольга сочла нужным уточнить. «Прогуляйтесь по саду. За пределы княжеских хором я выходить вам запрещаю. Ты понял?» «Понял». Сибьерн торопливо кивнул. «Княгиня, я бы хотел поговорить и с тобой». «Говори же». Я отправил человека в Ладогу, к отцу, просить его позволения на брак с твоей сестрой. Я уверен, он позволит. Ты же не против? Не против. Однако у моей сестры тоже есть отец. И тебе надлежит спросить и у него. Я думаю, что и он не откажет столь знатному и видному молодцу». Ольга усмехнулась, а Сибьерн сделался совершенно малиновым. Плоть до кончиков ушей. Но за пределы княжеских хором я все же выходить вам воспрещаю. Ты понял, Сибьорн? Понял. А пока моя сестрица прихорашивается, расскажи-ка мне, как обстоят дела с уличами и как там воевода. Готов к свадьбе? В гриднице, расположенной во дворе дома свинельда в Киеве, шумела хмельная пирушка «Молодечник». На вечерье свадьбы воевода со смоленской княжной собрала за столом бравых мужей. Кроме гридней, прибывших со свинельдом из родня, на застолье присутствовали люди из дружины князя, те, кто прошлой осенью ходил с воеводой в полюдье, и косоги, и старый гумзак с приближенными соратниками. Как водятся, пили неумеренно, беспрестанно оглашая здравицы жениху и невесте. В перерывах между питьем и снеданием пели. Сибьерн подыгрывал на харпе, музыкальном орудии, привезенном из Ладыки. Двое княжеских гридней гудели на смыке и желейке. Сотники дружины свинельда — Асфер и Кудряш — добровольно исполняли обязанности дружек жениха. Славили удали храбрость воеводы, развлекали собравшихся байками. Толмач старательно переводил сказы к осогам. Гости увлеченно внимали рассказчикам. «Иной раз мы по-волчьи так выводили складно, нам сами серые подпевали». Вдохновенно повествовал кудряж, вспоминая по люди дружины свинельда, когда гридни рядились в личины волкодлаков-оборотней. «То мы песни затянем, то они. Мы замолчим, они тянут. Мы воем, они умолкают, будто слушают». Было дело, воодушевленно подтвердил Асвер. А раз такой случай произошел, уличи затворились в чигрении, то град на Тисмени с башнями и чистоколом. Платить данчи греться отказались. Лучников на стены выставили. Князь их не значится. Заявляют, что, мол, у них у самих оборотни имеются. Колись дюжит наш волкодлак их ихнего. Тогда отворят ворота. А нет, так и нет нам Дани. Воевода согласился. Мы гадали, что ж за ней людь явится. И вот из ворот вышел Верзила. Дюжи-борс. Мех на плечах, морда разрисована. Чисто навий. И вдруг, как завоет, зарычит так по-звериному. И в пляс пустился. «Пока шребой, как скакал». Здоровенный, угрюмого вида детина поднялся с лавки и вышел в середину между столами, потоптался на месте, потряс руками. Размявшись, выбросил перед собой одну ногу, опустил ее и тут же на смену ей другую. Поочередно выбрасывая ноги, ребой стал кружиться вокруг своей оси, склоняясь станом навстречу вытянутым ногам и норовя хлопнуть в ладоши под коленями. Сибиорну взял харпу, коснулся струн. Гудец поднес губам желейку. Уперев кулаки в бедра, Рибой запрыгал в раскоряку. Его лицо, с расплющенным от полученного когда-то ударом носа, оставалось невозмутимо хмурым, и в сочетании с дикими корявыми движениями выглядело уморительно. Зрители на лавках посмеивались. Веселье подбавил кудряж, покинул свое место за столом и принялся ходить вокруг рябово девичьей павьей выступкой, вытянув руку, будто сжимал в пальцах плату-тиралку. Он умильно изломил брови и придал взгляду вдохновенной отрешённости, подражая выражению лиц танцующих девушек. Гридни загоготали и не смогли усидеть на месте. Один за другим парни вскакивали с лавки, выходили в середину и, желая изобразить нечто этакое, Задорно-глумливая, выдавали коленца кто во что гораст. Месили ногами гусиный шаг, шли в присядку, грохая сёзи. Ужами извивались на полу. Косоги вставали на острые носки сапог и совершали зрелищные подпрыжки. Пол гридницы содрогался, кружки и миски ходуном ходили на столах. Себьёр наступленно терзал струны, стараясь играть громче и быстрее. Гудец неистово дул в желейку. Третий грец бешено водил лучцом по смыку. И вот гридни расступились. На перепляс вышел сам жених. Расплескал ладонями росы прихлопав по груди, бёдрам, голеням. Вместе с тем складно, ни разу не спутав движение, заплел замысловатую ножную вязь. Не менее легко, чем косоги, дважды подпрыгнул, Отведя ноги назад и хлопнув ладонями по лодыжкам. Под конец свинельц встал на руки, прошелся, согнув в коленях ноги, и, перевернувшись через голову, ловко приземлился на пол. Звуки гудьбы потонули в дружном, восторженном реве и свисте гридней. Воевода пуще всех разудал! Надрывно проорал Асвер, пытаясь перекрыть шум в гриднице. «Выпьем за воеводу! За воеводу! За воеводу!» Утирая рукавами потные лбы, утомленные плесуны пали на лавку, приникли к кружкам с хмельным. Некоторое время все жадно пили и с охотой закусывали. «А что с нелюдям сталось?» — вспомнил кто-то. «А что осталось? Не рычит более!» — откликнулся Асвер. Упокоил его, воевода. Упарился, видать, бедолага, упыхался, не сдюжил воеводу переплесать Пошутил кто-то, и гридни вновь захохотали. Вы, слухайте, парни, что дальше было, стрял кудряж. Служил в дружине у воеводы в те поры нурман по имени Сигье. Он от того волчьего глума голову терял. Враж входил. Когда воевода Верзилу прикончил, Сигги не утерпел. Выскочил и зубами мертвому Верзиле прямо в глотку впился. Из свирепцев он был. Тех, кто в ноготку, без броней в бой ходят. Как уж их кличут, фрол, напомни. «Берсерки», — подсказал Фролов. Истерзал берсерк бедолагу знатно, а после поднял измаранную кровью ряху. «Да как завоет!» Уличи, видно, обделались со страху. А воевода наш крикнул князю, что со стен за боем зрил. «Коль не хочешь, чтобы твои жёнки кормили своим молоком волчат, отдавай, что должен!» «И отдали? Тут же. Куды же им деваться? А где нынче тот берсерк? Охот поглядеть на него». «В своём Нурманском Ирии, видать, ныне пирует», — вздохнул кудряш. В этом годе полёг он в бою. Помянем, братцы, Сиги. Все вновь подняли кружки и кубки и, не чокаясь, выпили. Замолчали. Только косоги продолжали негромко переговариваться между собой на своей молве. Косошский толмач поднялся с лавки и, привлекая всеобщее внимание, провозгласил. Воевода, свинельт». Шех Гумзаг желает узнать о нынешней бране с уличами. Взоры присутствующих обратились к свинильду. Бьемся, уклончиво ответил воевода, искривившись, добавил. «Но бывает и топчемся, что куры в курятнике». Толмач перевел его слова Гумзагу. Косорский князь выслушал их с невозмутимым лицом. «Да уж скоры, ныне нам не подмога» проворчал асвер ведь четыре зимы мы с ними по-людски не испужаются уж более а для брани гредни не хватает Истер и люди пойти с тобой бить уличи неожиданно заявил гумзак по-славянски теперь все удивленно возрились на косога пшех гумзак хочет помочь тебе воевода пояснил толмач Он и сам бы поехал биться против уличей, но ему должно вернуться до зимы домой. С тобой отправится Истор с дружиной. Гумзак попросит сестру отпустить его. А княже человек не будет против? Спросил Свенильд. Аминат сам князь свои люди. Как Гуашафыджа? Сказал Гумзак. Гуашафыджа? Белая княгиня. Перевёл Толмач. Так косоги называют княгиню Ольгу. Спустя какое-то время, когда хмельного было выпито изрядно, а иные гридни уже почивали, кто на лавках, кто лицом на столе, а кто и на полу, свинельд подсел к своим неожиданным союзникам. Косоги пили умереннее, чем люди из дружин воеводы и князя Киевского. И потому не пали, сражённые хмелем, подобно последним. Гумзак. Прядь на твоем темени. Свинильд красноречиво покрутил пальцами над головой. Аче? Аче, кивнул свинильд. То знак знатного воина, верно? Да. А Истор, разве не знатный воин? От чего Аче не носят? Истор не АДГ. Я Ас. Истор, догадавшийся, что речь идет о нем, постучал кулаком в грудь. Он принялся о чем то горячо говорить по-косожски. Свинель молчал, не решаясь прервать его речь. Однако, само собой, не понимал ни слова. Талмач же безмолствовал, потому что дремал, склонив голову на кулак, упертый локтем в столешницу руки. Гумзак толкнул его в плечо. Талмач испуганно всхрапнул, встрепенулся, открыл мутные глаза Выслушал косожского князя и заплетающимся языком пробормотал. Асы и косоги воевали. Мать Истра взяли в плен. Она была тяжела. Истра родился на земле косогов и вырос среди косогов. Но он из асов, горных ясов, иначе. Осилив столь долгую речь, Толмач уронил голову на скрещенные на столе руки. Ас? Переспросил Свинельд, удивленно подняв брови. Ас серкас! Гумзак нетрезво рассмеялся. Головарес, я есть серкас. Ты есть серкас, и старые люди, помочь тебе. Отсмеявшись, он серьезно посмотрел на Свинельда. Благодарю, Гумзак». Свинельд приложил ладонь к сердцу. Выпьем за дружбу. Косок согласно склонил голову. Фролов наполнил чашу и поднес господину. Свинельд пригубил и передал братину Гумзагу. Когда чаша прошлась по кругу среди тех немногих, кто был в силах пить, Свинельд задал косогу еще один вопрос: Гумзак, почему белая? Ну, Гуаша Фиджа, верно? Почему княгиня белая? Белый лык, белый кость, белый душа. Гумзак улыбнулся и воздел руки. Как снег на вершине под солнце. Как снег на вершине под солнцем. Что это значит? Поясни. Потребовал Свинельд. Как объяснит? Косок озадаченно пожал плечами и задумался, подбирая подходящее из известных ему славянских слов. «Вершина! Трудно идти! Снег на вершина белый! Нет пятна! Красив, но для очей боль! Недоступная? Достойная? Ослепляющая?» Задумчиво пробормотал воевода и вскинул хмельные глаза на гумзага. Так? Вряд ли косок знал значение этих славянских слов. Но, видно, взгляд воеводы был красноречивее, сказанного устами, и гумзаг кивнул. Так. Свинельд вздохнул, поднял кубок и протянул его навстречу гумзагу. За понимание, князь. Да, друг воевода. Согласился косок, ударяя своим кубком о кубок свинельда. «За снег на вершина под солнце!» Торжество в честь свадьбы Свинельда и Любомиры происходило в грязнице княжеского терема. Во главе стола, красивые и нарядные, сидели жених и невеста. Посажённым отцом на свадьбе Свинельда был сам князь Кииский. Вслед за ним сидела Ольга, а далее впервые допущенная на пир и потому радостно возбужденная Ефандра княжна ёрзала на месте, вертелась. То с любопытством рассматривала гостей, то украдкой бросала взгляды через стол, на своего будущего жениха. Их с улебом нарочно посадили друг напротив друга. Смоленский княжич тоже исподволь посматривал на дочь Игоря, и, смущенно опуская лицо, улыбался. Новая невеста явно пришлась ему по душе больше прежней, с троптивой сферией. Между Любомирой и Улебом восседали лоснящийся самодовольством Владислав и задумчивая предслава. Когда молодожены приняли дары и поздравления, речь зашла о нынешних военных делах. «Долго еще брониться с уличами будешь, зятёк?» — подначил свинельдо Владислав. «Молодую супружницу в скуке держать». «Батюшка!» Укоризненно протянула Любомира, покосившись на отца. «Что, лапушка, батько, твой дело говорит». «Война — не прогулка, князь Владислав. С нее не уйдёшь», — утомившись. Сдерживая раздражение, ответил Свинельд. «Не ворчи, Владислав. Помогу я твоему зятю», — добродушно сказал Игорь. «Глядишь, до зимы управиться. Сколько тебе надо, на воевода? Две, три сотни. Благодарю за щедрость, княже, Но думаю, справлюсь и сам. Справишься сам? С чего бы вдруг? Князь с любопытством посмотрел на свинельда. Я не привык жить надеждой и ожиданием. Невозмутимо заметил свинельд. А потому не сидел, сложа руки. С родинцами мне удалось договориться миром. Они обещали дать людей для осады Пересечина. О том я тебя уже извещал, княже. А на Медне мне повезло найти еще отважных воинов, жаждущих добычи в честной брани. Так что незачем отвлекать твоих гридней. Что еще за отважные воины? О ком речь? Конная сотня косогов во главе с Истром. Косоги? Игорь недоуменно посмотрел на Гумзага. «Княжна Аминат позволила, князь Киевский?» Поспешно сказал толмач Гумзага. «Ты позволила?» Теперь и княжий Олег изумленно поглядел на сидящую рядом жену. Аминат улыбнулась безмятежно и ответила. «Да». И так как молодой супруг продолжал смотреть непонимающе и даже возмущенно, Впервые слыша о самодеятельном поступке жены, Аминат добавила, «Пока рядом мой ладо, люди ненадобны. Ты есть мой защитник. Я отпусти, стар. Взгляд косожской княжны светился искренней нежностью. Обвинить ее в непослушании было невозможно. Не зная, что сказать, княжий Олег нервно дернул кадыком и отвернулся, уставившись в блюдо перед собой. Ольга в этот миг невольно вспомнила, как мазала губы аминат маслом на свадьбе, наделяя молодую даром красноречия и убеждения, и подумала, что сей обычай не так уж бесполезен. «Не был бы тебе тестем, свинильт. Позавидовал бы твоему умению договориться с женами». Съехидничал Владислав, а Любомира вновь сверкнула очами в сторону отца, и кажется... Даже стукнула его под столом ладонью по колену. «Порой стоит задуматься и понять, чего надо людям, и дать им того, прежде чем брать своё. Это правило не только с жёнами договориться помогает». «Разве столь славному правителю, как ты, о том неведомо?» — насмешливо спросил свинельт. А гумзак что-то громко произнес по-косошски, дополняя слова воеводы. Орлам не пристала сидеть в курятнике. Так говорят, косоги, князь Владислав. Спешно перевел толмач. Косоги пойдут на войну лишь из желания воевать. Неприятным голосом осведомился Игорь. Разумеется, нет, княже, все, что мы возьмем в бою, поделим, как и положено. А ты сам-то чего желаешь, воевода? Молви, прямо. Мне не досуг раздумывать и гадать о том. «У меня почти все есть». Свенельд улыбнулся и развел руками. «Добрая служба под рукой прославленного князя. Верная дружина. А теперь вот и любящая супруга имеется». Он посмотрел на Любомиру, улыбнулся еще шире, а молодая жена просияла в ответ. «Чего мне желать?» Если только вот того, чтобы все собранное с люда живущего на полдень от родня, то есть за рекой Рось, было бы моим не наполовину, а единолично. Не навсегда, а на разумный срок. Пяти грядущих зим. Прочая дань. Моя лишь в той ее части, что кормит дружину, как и прежде. В свою очередь, обещаю что никто не посмеет чинить препятствия княжеским ладьям на пути в Царьград вплоть до порогов. Теперь уж Владислав довольно хмыкнул. «Справедливое требование. Признавай, светлый князь. Дожалуй милость с княжьего плеча». «Жених наш не промах, парень. Удачно выбрал пору, чтобы огласить притязание». Сухо заметил Игорь. Как я, его посаженный отец, могу отказать ему на его же свадьбе? Не захочешь, да пожалуешь. Да что мы все о делах толкуем? Свадьба ведь! Воскликнул Асмут. Целуй, парень! Целуй, парень! Целуй, девку! Нараспев, молвила Ода, спеша поддержать брата. Подружные крики пирующих: Целуй! Целуй! Молодые поднялись. Ольге хорошо стало видна новобрачная. Любомира положила ладони на грудь супруга, подняла алеющее румянцем лицо. Она трепетала, но не от смущения, вызванного вниманием сотни гостей, а от близости любимого мужа. Она тянулась к супругу, как бутон к солнечному лучу, и, согретое его теплом, Расцветала. Свинель заключил Любомиру в объятия, будто закрыл ото всех, и поцеловал не на потребу любопытным взором, а как-то очень сокровенно и нежно, так как и должно целовать молодую жену. Ольга глубоко вздохнула, чувствуя, что ее вдруг замутило от нарочитого лицемерия Свинельда. А может, от счастья Любомиры, которая незаслуженно, как ей казалось, — «Обрела желанного мужа. И ведь Ольга сама тому способствовала, зная, что свинельт не любит свою новоявленную супругу. Или все таки любит. А что такое есть эта самая любовь? Вот Любомира с нетерпением, а не страхом ожидает ласки любимых рук и получает все, чего ждет, и сияет счастьем. И супруг не учит ее уму-разуму плетью, требуя полной покорности и послушания в исполнении своих желаний. Того и не нужно. Любящая жена сама спешит навстречу желаниям мужа. И так ли незаслуженно получила свое счастье Любомира? Ведь она не побоялась пойти вслед за чувствами. Не испугалась ни строгого отца, ни могущественного князя, ни людского осуждения. Она не задавала себе вопросов, Любима ли? Нет ли? Главное, что сама любила. Любила, хотела, просила и получила. А Ольга была покорна. Сначала отцовской воле, теперь вот мужней. И слишком много думала. Не зря говорила о ней ведьма. Премудрая, разумная и враз дурная. Так что же получила она? Ольга вспомнила собственную свадьбу. Свой страх, отвращение, холодные поцелуи Игоря, его безжалостность в ложнице. А ведь супруг всегда желал ее, хотя страсть его, было дело, сочеталась с жестокостью. Выходит, любить самой слаще, чем быть любимой. Или дело в том мужчине, который рядом. Ольга представила как свинельт нёс её на руках по лесу, как сжал ее стан ладонями, когда она рассуждала о сыне от доблестного ярла, как поцеловала она его после боя с истром. В том легком касании его губ она успела почувствовать не нежность, но жажду обладать. Ольга вдруг явственно ощутила силу его тела, и в воображении пронеслись видения сплетающихся в страсти полюбовников — одним из которых был сегодняшний жених, а второй — она сама. ее бросило в жар. Ольга испуганно положила руку на живот, словно защищая дитя от этих нечестивых желаний. «Охлони, глупая!» — мысленно сказала она себе. «Тебе ли, имеющий все притязать на подобное?» «Страсти недолог, срок. Так ведь ей говорил Еромир. Отец всегда истину рек. Значит, все верно, всё не зря. Она получит Новгород и все возможные блага для своего сына и для себя. Эти плоды ощутимые кратковременной радости, разделенного любовного желания. Ольга посмотрела на сидящего рядом игоря. Князь был угрюм, недоволен. Выходка свинельда неприятно поразила его. А еще Игорь горевал из-за потери любимой наложницы. Мерзкий Владислав привел ласковью на пир. Она сидела в самом конце стола рядом с одним из смоленских гридней. Князя Киевского ныне заставили терпеть то, что ему было не по нраву. Как странно, что переживания супруга о другой женщине ничуть не злили. А вот поцелуй Свинильда с Любомирой лишил ее покоя. Склонившись к Игорю, Ольга прошептала, что чувствует себя усталой и слабой, и хотела бы уйти с пира. Князь вновь, как и на приеме Владислава, с готовностью поддержал супругу. Сославшись на нездоровье княгини, княжеская чита вместе с мгновенно огорчившейся ефандрой покинула свадебный пир. После ухода с застолья на душе у Ольги полегчало — в голове прояснилось. Дума о собственной судьбе сменялись мыслями о вещах земных, насущных. Ей вдруг пришло на ум, что стоило бы подробнее выяснить, как произошла встреча князя Владислава с Лосковьей в доме Предславы. Заловка уже объяснила Игорю, что его наложница неоднократно просила княжну принять и выслушать ее. Предслава позволила. И Ласковья приехала к ней точно в тот день, что и Владислав. Но это якобы случайность выглядела странной.